Отделенный мир. Восточный Гедон. Город Отлава. Третье тополия 1025 года эры гедонизма. За три месяца до визита к Орланду Эвкали. Примечание. Шестой месяц года. 27-го Тополя отмечают день рождения Орланда Эвкали. Это неофициальный, но очень популярный в народе праздник, возникший из-за высокого рейтинга доверия к главе совета. Конец примечания. Глава пятая. Максий. Теория пирожка. Теперь все зовут меня Дед Тютю, а прежнее имя, родительский подарок, я отдал семейной паре, ждущей малыша. Правда, не знаю, пришлось оно им по вкусу или нет. Может, так и скачет бесхозное в четвертом районе, где я его оставил. Потом прицепится к собачонке на выгуле, она принесет его домой вместе с мячиком в зубах, и новорожденному щенку дадут кличку Максий. И никто не догадается, что это сочетание букв когда-то принадлежало мне. Добрые соседи отказались величать меня. «Эй, тощий, лысый, старикашка!» Или «Эй, ты, босоногий чудак!» Слишком длинно, неудобно, и вообще моя обезымянность подвигла их на сочинительство. А двойным «тю» вашего покорного слугу назвали по очевидному поводу. У меня не только пусто в карманах. Но даже и карманов не имеется. Ничегошеньки нет, кроме вот этого застиранного полотенца на бедрах. Его я бы тоже снял, но закон не позволяет ходить по улицам голышом. Отлава все-таки не город на туристов. Вы не подумайте, я еще не облетел кроной, чтобы раздеваться на людях. Просто у меня такой образ жизни — гедоскетизм. Это дитя двух, на первый взгляд, несовместимых учений — гедонизма и аскетизма. Одно считает смыслом жизни стремление к удовольствию, а другое — отказ от него ради духовной свободы. Сами по себе они несовершенны, но на стыке этих противоположностей сияет истина. Человек должен отрицать только те удовольствия, которые мешают ему быть счастливым. Сложно поверить в этот оксюморон, ведь любое наслаждение призвано радовать нас, но на самом деле некоторые его виды загоняют людей сюда, в квартал неудачников. дед Тютю! -тю, с юбилеем тебя!» Хором крикнули мне бабушки из семнадцатого дома. Их всегда вывозили гулять в одно и то же время, чтобы они могли обсудить свой ревматизм, харизму красавчика Стелла, сыгравшего роль укротителя гигантских ящеров в фильме «Шанайский дикарь» и коллекцию осенних помад. «Благодарствую, дамы! Счастливого вам вечера! Лори, у тебя опять новая кофта? Скажи на милость, зачем тебе столько вещей?» А ты, как обычно, все подмечаешь. Но признавайся, идет мне коралловый цвет. Идёт, но ты бы куда больше понравилась мне без одежды», сообщил я, хитро подмигнув. Гардероб, гидоскета, нагота. «Вот услыхал бы тебя мой муж, когда был человеком», отмахнулась Лори, сотрясаясь от смеха в колесном кресле. «От тебя бы и полотенца не осталось». «А я думаю, он был бы со мной солидарен». «Надеюсь, вы не забыли, что я жду вас на площади в девять часов». Окончание фразы утонуло в грохоте. Подвесные рельсы над головой загудели, и электропоезд блестящей змеей промчался в сторону башен верхнего города. Я еще раз напомнил дамам о времени и вернулся под сень эстакады. Мало кто ходил под монорельсами из страха, что электричка сорвется и упадет прямо на голову. Но я-то знал, какие надежные там крепления. Все-таки проработал машинистом двадцать лет». Звуки поездов были моей усладой. «Здорово, дед Тютю! прохрипел борясь с одышкой, тучный маловар Падрик, попавшийся навстречу. «Поздравляю тебя! Как там с погодкой на завтра?» «Благодарствую. Да кости вроде не ноют, наверняка без дождя обойдемся. Но ты, как приверженец вещизма, всегда можешь заглянуть в газету или послушать радио». «Да ладно! Твои кости еще ни разу не ошибались!» «Что правда, то правда. Они у меня дрессированы». Падрик вдруг достал резинку из кармана, растянул ее и ударил себя по лбу. «А, это методика новая!» — объяснил он мне. «Настройка на позитив. В книге недавно вычитал. Как только подумаю о плохом, бью себя резинкой». «А ты себе так шишку не заработаешь?» — спросил я с тревогой. «Нет, я бью в разные места», — утешил меня Падрик. Заодно одной массаж. Кровь приливает, обмен веществ лучше. Наверное. Вообще-то обычно резинку на руку надевают, но для моего запястья она туговата, врезается в кожу сильно, а еще рвется. А почему бы тебе не ставить себе щелбаны? Предложил я. Это тоже сработает. Или можно щипать себя. Есть уйма способов обходиться без лишних приспособлений. Ну, в книге про резинку писали. Пожал плечами Падрик наверное не зря я про себя вздохнул вещизм бич нашего века люди даже не задумываются о том что большинство вещей которыми они себя окружают просто бесполезный хлам пожелав падрику удачи я вышел из под эстакады чуть не пропустив нужный поворот кругом было так оживленно что идти приходилось со скоростью приклеенной к тротуару жвачки стоит ей преодолеть пару шагов на чьей нибудь подошве как она вновь перестает к плитке и замирает в ожидании другого пешехода. Так и я без конца останавливался, потому что количество знакомых на квадратный метр улицы зашкаливало. «Здорово, дед тю С юбилеем тебя!» — улыбнулся рыжий Мел Граб, временами просивший меня присмотреть за своим братом-близнецом. «У тебя сегодня какой пирожок?» «Привет, парни, благодарствую. Сегодня день мясного. Я только что съел чебурек» твою чушую! опять я проспорил воскликнул Мел, глядя снизу вверх на вихрастого георга которого вел за руку значит я выбилаю узен веселился тот хочу котлеты из кабачков. георгу было уже восемнадцать но он обладал умом трехлетнего ребенка и Мел частенько ему подыгрывал у близнецов часто случается такая грустная история когда женщина беременеет двойней ее тело бросает все силы на защиту одного плода а второй попадает под гнет накопленных в организме матери токсинов, что приводит к печальным последствиям. «Ну, так и быть, кабачковая ты душа! Будь здоров, дед Тютю! Возьмем кабачков и сразу к тебе на площадь! Буду вас ждать!» Мою руку что-то лизнуло. Это была булочка, собака тетушки Поньи, бегавшая за всеми, кто вкусно пах. Булочка обливалась слюной, тычась носом в мою ладонь, все еще пахшую чебуреком. Я бы оставил кусочек, но боялся подкармливать булочку, потому что они с тетушкой вечно сидели на диете. Наверное, на дрожжевой, ибо после нее пышнели еще больше. Тетушка Понья очень переживала из-за лишнего веса, но, как по мне, сбрасывать ей надо было не килограммы, а комплексы, потому что роскошная, но грустная тетушка Понья никого не привлекала. Зато ее толстая, веселая собака нравилась всем. «Пойдем, булочка!» — сказал я, потрепав ее за ухом. «Проводишь меня на площадь!» Я растопырил ноздри и полной грудью вдохнул вечернюю отлаву. Сквозняк вытягивал из форточек ароматы жаркого, клубничного печева и шоколада, но они тут же мешались с рыбной вонью, такой привычной для нашего города. Отовсюду доносился хохот, играли граммофоны в чайных, звенели гирлянды, колокольчиков над входными арками бокалей, тут и там хлопали двери подъездов. Отражения в окнах постепенно становились розово-золотыми. Садилось солнце. «Вот где истинное наслаждение», — сказал я собаке. «Небом можно любоваться вечно. Оно не исчезнет внезапно, в отличие от человека. Оно постоянное, надежное и всегда разное, поэтому не надоедает. Никто не отнимет у меня небо. Это прекрасный источник наслаждения. Но все слишком заняты, чтобы его замечать. Люди гоняются за счастьем — не понимая, что это оно не может их догнать. Я разглагольствовал бы еще долго, но тут часы на главной башне забили девять, и этот торжественный звук накрыл весь город. «Пирожки мне в кишки! Опаздываю!» Я рванул к рыболовной площади так, что только пятки засверкали. Булочка едва поспевала за мной. Так что если вы представляли меня древним рохлей, немедленно сотрите этот образ из памяти и вообразите масластого атлета. Только не перепутайте с мускулистым. Я был так худ, что мог без труда спрятаться за шваброй, но мои жилы всегда оставались в тонусе. Отлава с ее комаринными лиманами и умеренным климатом суровое место для гидоскетов вроде меня. Летом приходилось бегать от кровососов, зимой от холода, вот я и поднаторил. Памятник рыбаку было видно из любой части квартала, потому что высоких зданий у нас не строили, максимум четырехэтажки. Отлитый из меди великан в капюшоне стоял на треугольном постаменте в виде носа лодки и вытягивал из фонтана блестящий невод. Я расхохотался, увидев, что бедра рыбака обернуты большим куском ткани на манер моего полотенца. Вот так честь. Раньше мы соревновались с этой статуей за звание главной местной достопримечательности, и вот, видимо, я победил. Но этим дело не ограничилось. Между домами колыхалось на ветру прикрепленное к балконам полотно с надписью «Будь счастлив, дед Тютю, тю окруженное россыпью разноцветных точек. Приглядевшись, я понял, что там отпечатки ладоней. Каждый сосед приложил к поздравлению руку в самом прямом смысле слова. И почти каждый приложил ногу. Площадь была битком забита народом. Люди стояли на балконах, выглядывали из окон, сидели на ступеньках крыльца и даже на крышах. Свободное место осталось только перед фонтаном, где плитка была мокрый от брызг. «Кого выглядываешь?» С заговорщическим видом спросил Большой Бо, прильнув к ноге статуи на манер суперагента. «Выходи уже, все ждут!» Пока он, стоя боком, осторожно выглядывал из-за металлической штанины, его живот уже вдоволь на все насмотрелся. Бедняге Бо не повезло родиться маленьким человеком с огромной мечтой стать полицаем. Он стеснялся своей карликовости, и просил называть себя Большим, чтобы подросла хотя бы его самооценка. Мы всем кварталом помогали ему как могли. Я, например, тайком залезал на деревья и сажал туда соседских кошек, чтобы хозяйки звали Большого Бо на помощь. Он приходил сиюминутно, исполненный отваги и доблести, доставал свою складную лесенку и спасал пушистиков под бурные аплодисменты. «От всего сердца благодарствую!» — вскричал я, появившись из-за памятника. В ответ народ громко зааплодировал. «Меня тут не всем видно, поэтому, надеюсь, вы не против, если я залезу на возвышение?» Я прошлепал босыми ногами по скользкому дну фонтана и забрался наверх по медной сети, как по лестнице. Рука рыболова была удачно согнута, и я уселся на нее, держась за большой палец. Высота получилась солидная, и ветер наверху был зябкий, но мне к непогоде не привыкать. «Спасибо, что откликнулись на мою просьбу и пришли!» — начал я, сложив ладони рупором. — Но если хотите спастись от моей теории пирожка, лучше бегите, пока не поздно. — Давай рассказывай, дед Тю-Тю, мы уже заждались и уши прочистили, — крикнул кто-то из соседей. — О, я знаю, как вы не любите слушать про гидоскетизм, но уж сегодня потерпите, — заявил ваш покорный слуга. — Народу у нас полно, и все со мной знакомы а вот про мою теорию толком не знает никто. И я очень рад, что вы все тут собрались, заведомо понимая, на что идете. По толпе прошли смешки, и я выждал паузу. Кто бы что ни говорил про квартал неудачников, для меня это лучшее место во всей отлаве. Вы спросите, что хорошего в этой дыре? Тут же на 50 домов всего один старенький кинотеатр, в который новинки попадают через полгода после премьеры а в магазинах почти не бывает целых вещей и натуральных продуктов. Но и у этого места есть своя прелесть, скажу я вам. В нашем квартале особо нечем заняться, поэтому каждый вечер мы выходим на улицу, сидим в чайных, ходим друг к другу в гости с пирогами и устраиваем общие ужины на улице. Я сел поудобней, поправив полотенце, чтобы снизу не поддувало, и продолжил. Наверху такого единения нет. Там у людей огромный выбор благ и слишком много жителей, чтобы знать всех поименно. Верхний мир не такой уютный, как наш. Вот почему я люблю квартал неудачников, и мне будет грустно его покидать». «Куда это ты собрался, тю-тю?» — иронично спросила Лори, уже переодетая в нарядную бирюзовую кофту. «Деревом стать готовишься? Твою очередь давно пропустили, так что ты будешь жить вечно». Новая волна хохота прокатилась от центра до краев площади. «Знаете, я обитаю здесь уже десять лет», — сказал ваш покорный слуга, просмеявшись. «С тех пор, как Полюшку забрали на Амарановы острова. Я тогда уже давно был на пенсии, и вся моя жизнь сводилась к ожиданию. Я просыпался каждое утро и думал, может, сегодня Полюшка вернется. А потом мне пришло извещение с Амарановых островов». Она все время шутила, что однажды нарочно туда поедет, потому что не хочет стать обычным деревом, когда умрет. Но я все-таки был уверен, что это случайность, что она просто была неосторожна. К тому же срок она получила маленький, и я думал, ее здоровье не пошатнется сильно за время отработок. Я продолжал ждать ее, но старался обходить стороной все булочные, потому что они нагоняли на меня тоску. Запах пирожков всегда ассоциировался у меня с возвращением Полюшки. И вот как-то утром я пошел в магазин за яйцами, а когда вернулся, увидел, что все двери на моей лестничной клетке открыты. Соседи стояли на порогах своих квартир, переминаясь с ноги на ногу, опускали глаза. Кто-то вышел меня обнять, кто-то похлопал по спине, спросил, нужна ли мне помощь. Я не сразу увидел, что возле порога моей квартиры стоит мешок с удобрением. Я замолчал. Площадь молчала вместе со мной. Как вы понимаете, это была Полюшка. Она стояла у порога квартиры, в которой я ждал ее столько лет. И я понял, что мне больше нечего там делать. И тогда я просто развернулся и ушел, чтобы больше никогда не возвращаться домой. В первый день я прошел через весь город, пока не добрался до Рыбного озера. Помню, сидел там до самой ночи, глядя на воду. А с прибрежных кофеин, как назло, пахло выпечкой. Вечер был восточный. Он отгонял всю рыбную вонь, и я чувствовал только ароматы булочек, пирожков и рогаликов. Кто-то подошел ко мне и тайком сунул в руки чебурек. Я хотел запульнуть этим чебуреком прямо в озеро, скормить его рыбам. Но мне было неловко перед тем человеком. Поэтому я смотрел на чебурек и думал: почему обычный кусок теста с мясом причиняет мне столько боли? Есть ли способ освободиться от нее? И вот тогда, именно тогда, На меня снизошла теория пирожка. Я широко улыбнулся, увидев, как приуныли все на площади. «Ну что это за лица? Я вовсе не собирался делать вас несчастными своим рассказом. Наоборот, прямо сейчас вы видите перед собой человека, который освободился от боли, освободился настолько, что теперь может есть пирожки каждый день и наслаждаться ими, а не испытывать тоску». Вот почему я не признаю ничего другого из еды. И вот почему я назвал свою теорию именно так. На лицах соседей появились робкие улыбки. Им все еще было меня жаль. Но я не собирался сдаваться. «Я считаю, что нас делают несчастными разного рода зависимости», сказал я громко. «И самое страшное из них — людизм. Многие из вас попали сюда как раз из-за него. Те, кто не может забыть покойных супругов, пережить развод». Добиться взаимной симпатии, стать привлекательным в глазах окружающих, отправить больного родственника в пансион, где о нем прекрасно позаботятся. Тут я всей шкурой ощутил на себе мрачный взгляд Мэла Граба. Он все еще держал за руку Георга, который радовался купленным кабачкам, не обращая внимания на вашего покорного слугу. «Человек может быть стабильно счастлив, только если перестанет привязываться к другим людям», заявил я, не сбавляя напора. Тогда его не столкнет в болото чья-то смерть, он не впадет в депрессию после измены или развода, не будет страдать из-за того, что некрасив и кому-то не нравится, или не спать ночами, переживая за детей. И при всем этом отказ от людизма не делает человека угрюмым отшельником. Я ведь на такого не похож, правда? Вы все меня знаете, и я у вас на хорошем счету. Я всегда помогу, подскажу и поддержу но я не хочу больше видеть в людях свою собственность и пытаться привязать их к себе. По настроению соседей стало понятно, что пора сменить тему, и я сменил. А вторая болезнь, которая многим не дает быть счастливыми, это вещизм. Нам навязывают мысль о том, что высшее счастье – это возможность обладать самыми лучшими вещами, услугами, домами, и многие в это искренне верят. Я вот знаю одну даму, у которой не меньше тысячи кофточек в шкафу, а она все равно каждые выходные катается по магазинам и барахолкам». Бабушки в колесных креслах рассмеялись, а громче всех — Лори. «С тех пор, как я ушел из своей квартиры, я больше никогда туда не возвращался. Я просто бродил целыми днями по улицам города, сидел в библиотеках, ночевал в кинотеатрах, купался в общественных банях и фонтанах, знакомился с людьми и коротал часы, помогая кому-нибудь с чем-нибудь. Постепенно мой костюм износился до дыр, и я задумался, сколько вещей человеку нужно на самом деле. Теперь, спустя 10 лет, я сижу перед вами в одном полотенце. И, честно признаться, оно мне не нужно. А вы страдаете, что у вас нет седьмого оттенка одной и той же помады или очков последней модели. И даже если вы их получите, они будут радовать вас от силы пару дней. А потом надоедят и вы найдете новый повод для страданий. Мы разучились радоваться мелочам из-за воцарившегося изобилия, и мы стали слепы к настоящим ценностям. Красоте заката, улыбкам людей, возможности думать, слышать, видеть. Я промочил горло, зачерпнув воды изо рта ближайшей рыбины. Гедоскетизм — это учение, которое предполагает отказ от ложных временных удовольствий которые сделают вас несчастными в долгосрочной перспективе. Отказавшись от этих удовольствий, вы освободитесь и станете по-настоящему счастливыми. И тогда мы наконец-то доведем Гедонис до утопии. Люди улыбались, слушая меня, но по их глазам я видел, что после сегодняшней пламенной речи никто не подойдет ко мне и не спросит, как ему стать гедоскетом. Я не говорю, что все подряд должны немедленно порвать с родными и начать ходить голышом. Но если вы застряли здесь, в квартале неудачников, наверняка виной тому стал людизм или вещизм, и вы можете выбраться отсюда, если последуете моему учению. Никто не воспринимает меня всерьез, ведь я не философ, а простой машинист, но я думаю, вы бы взглянули на меня иначе, если бы я показал вам однажды свой удальмер, заполненный счастьем до самой шеи». Честное слово, я счастлив по горло, но кто поверит пенсионеру с вечной четверкой на запястье? Теперь, когда в моем теле нет Бога, я не могу доказать вам правдивость своих слов. Я тяжело вздохнул, снова попил воды. Видите ли, в чем наша с вами проблема? Я не могу вам помочь, хотя имею для этого все инструменты. Вы голодны, а у меня есть еда, но я не могу вас накормить, потому что вы не умеете глотать, и выплевываете мою идею, даже не разжевав. Вам холодно и страшно посреди бури, а у меня есть огромный дом, но я не могу вас впустить. Вы не видите распахнутую дверь. Каждый день вы сидите на дне своего болота, обхватив обеими руками валун страданий и даже не думаете его отпускать. Я перебрался на ладонь медного рыболова и начал осторожно подниматься. «Но я разорву этот замкнутый круг!» Вот почему сегодня я позвал всех сюда. Хочу попрощаться с вами, потому что скоро меня здесь не будет. Дед Детю-тю, а ну слезай оттуда! — запаниковал Большой Бо, приставляя к памятнику лесенку. — Что это ты задумал? Хватит людей пугать! — Стой! — прокричал, раздвигая шокированную толпу, Мелграб. — Стой и не двигайся! Я сейчас! — Что сейчас? — не понял я. — Чего вы все так сполошились? Маленькая рука полицая схватила меня за лодыжку. Мэл, в два счета, оказавшийся рядом, схватил за плечи большими горячими руками. «Вот уж не думала, что и деда Тютю настигнет маразм!» Вдруг зарыдала Лори. «Великий раций, только не его!» «Да нет у меня маразма!» — воскликнул я. «Вы что, подумали, я отсюда спрыгну?» «Ты же сам сказал, что тебя здесь скоро не будет!» — выпалил стиснувший меня Мэл. «Ты чего, дед? Если тебе плохо, только скажи!» Это же последнее дело, вот это самое. Ну, хочешь, мы всем кварталом будем устраивать деньги доскетизма для тебя, а? Хочешь, все нарядимся в полотенце и пирожков напечем?» Я был удивлен до глубины костей. «Да не собирался я прыгать, честное слово. Как вы вообще могли такое про меня подумать? Я просто решил пойти в Тизой. Я расскажу свою теорию лично Орланду Эвкали и попрошу его, чтобы мне вернули удальмер». «Тогда я легко смогу вам всем доказать, что я действительно счастлив, что моя теория работает. Вот в каком смысле я с вами прощался!» Перепуганный Мэл развернул меня к себе. «У тебя точно маразм, дед Тютю! Тизуй на другой стороне планеты! Как ты собрался до него дойти?» «На своих двоих?» — сказал я, похлопав парня по плечу. «Поверь мне, Мэл, я понимаю, на что иду!» Я планировал это очень долго и дал себе слово, что выполню, если доживу до шестидесяти лет и останусь в здравом уме. Как видишь, все условия выполнены. Поэтому давайте прощаться, друзья. Будьте счастливы! МАКСИЙ. Интермедия. Пасмурное зимнее утро. За окном грохочут поезда. Скоро начнется моя смена. В маленькой кухне пахнет гренками и горячим шоколадом. Ална пьет какао, сидя на любимой табуретке зебри, и смотрит, как дождь падает на крыши соседних домов. А я изо всех сил стараюсь заплести ей одинаковые косички. В парикмахерскую мы не успеваем. Безнадежно проспали. Ална делает последний глоток, отставляет кружку и вдруг очень серьезно, совсем не по-детски говорит. — Мама не вернется, пап. Хватит уже ее ждать. У меня такое чувство, что зима добралась до желудка и сковала льдом недавно выпитый кофе. Оттуда мороз переходит на правую руку. «Конечно вернется!» — возражаю я. «Она всегда возвращается!» «Ее уже два года нет!» Ална так резво вскакивает с табуретки, что я едва успеваю выпустить ее волосы. «Это половина моей жизни!» «Судя по твоим расчетам, ты гуманитарий, доча!» — говорю я, откладывая расческу и стараясь казаться беззаботным. Ее нет всего 583 дня, а тебе уже шесть лет, так что она пропустила только треть твоей жизни. Удобрения нам не присылали, повестку с Амарановых островов тоже. Значит, твоя мама жива, здорова и обязательно к нам вернется». Ална поворачивается ко мне со слезами на глазах и спрашивает. «Зачем она меня вообще родила, если потом бросила?» «Она тебя не бросала, милая». «Еще как бросила! Почему она все время от нас уезжает? Почему?» Ална пинает свою табуретку, толкает меня и убегает к себе в комнату. Там в гнезде из книг, забившись под плюшевое одеяло, она воет в голос. А я растерянно стою у кровати и не знаю, что делать. Потом соображаю. Ална любит сказки. Я тихо ставлю разбросанные книги на полку в изголовье кровати и на ходу сочиняю историю. На одном заброшенном поле стоял одинокое пугало. Долгие годы он верой и правдой служил фермеру, охраняя урожай от ворон. Пугалу нравилась его работа, и он думал, что будет выполнять ее всегда. Но однажды фермер уехал в другие края и не забрал пугало с собой. — Кому ты нужен, старый страшила? — каркали ехидные вороны, летая над ним. «Скоро ты совсем изветшаешь и умрешь, а мы похороним тебя под своим пометом!» Ална не выбирается из-под одеяла, но перестает всхлипывать и затихает. Трудно слушать сказку, когда ревешь. Пугало упрямо ждал, когда приедет новый фермер и начнет обрабатывать землю. Но время шло, а поле все пустовало и зарастало сорняками. Даже воронам наскучило прилетать сюда. Им нечем было поживиться в заброшенной деревне. Бедный Пугало выгорал под летним зноем. Мок в осенних дождях, тонул в снегу зимой, а весной подгнивал от талых вод. И никому не было до него дела, пока однажды на заброшенную ферму не прилетел веселый ветерок. — Ой, какой ты замечательный! — сказала она Пугалу, играя с его трещотками и погремушками. — Какой забавный! — Я уродливый и старый! — возразил Пугало. — Все так говорят. — А я говорю, что ты красивый, — рассмеялась Ветерок. — Смотри, сколько блестящих монеток у тебя на куртке! Они так здорово звенят! И вот Пугало и Ветерок крепко подружились и полюбили друг друга. Но их любви не суждено было сбыться. Уж очень разными они оказались. Пугало всю жизнь провел на одном месте и не мог уйти с родного поля. Любое движение разрушало его а ветерку нужно было все время летать чтобы жить неподвижный воздух это мертвый ветер возвращайся ко мне когда захочешь сказал тогда пугало я буду тебя ждать я никогда не отниму твою свободу но знай что у тебя всегда есть место где тебя любят и если ты захочешь вернуться сюда пусть даже ненадолго я буду здесь я улечу неожиданно предупредила ветерок чтобы ты заранее не грустил». «Не водись с ней!» — жужжали пугалу осы, устроившие в нем гнездо. «У тебя в голове солома, а у нее сквозняки. У вас нет ничего общего, ты все равно ее не удержишь». Но пугало не мог разлюбить ветерок. Он тосковал и ждал ее возвращения. Ветерок не говорила, что вернется, но всегда возвращалась. И с каждым годом разлука давалась пугалу все тяжелее. Он даже хотел оторвать от старой фермерской телеги колесо, Запрыгнуть на него и покатиться вслед за любимой, но она не была бы этому рада. Ветер невозможно привязать к себе, как бумажного змея, чтобы бежать вместе с ним. Послушай, ветерок, сказал однажды пугало, мне хочется, чтобы со мной оставалась частичка тебя, когда ты улетаешь. Это облегчит мою тоску. Тогда ветерок попросил знакомую сороку уронить на поле кукурузное зернышко. Ветерок засыпала его землицей. Пригнала тучку, чтобы полить зернышко, и оно проросло. «Теперь тебе придется самому заботиться о нем», — сказала она Пугалу. «Я не смогу все время быть рядом. Защищай и оберегай его изо всех сил». И так Пугало стал отцом маленькой кукурузки. Теперь ему гораздо веселее было ждать возвращения ветерка. Ждет он и по сей день. «Это дурацкая сказка!» — всхлипывает Ална, откидывая одеяло. Когда у меня будет малыш, я его ни за что не брошу. Пап, ну забудь ты уже маму, ну пожалуйста, женись на тете Ирене. Она добрая и красивая, она будет плести мне косички и выбирать со мной платье. Я хочу, чтобы у меня была настоящая мама, а не эта непойманная преступница. У меня внутри зима, и кажется, что ее уже ничто не растопит. Но тут раздается стук в дверь. Три, два, три и удары сердца ломают ледяные оковы. Я бросаю книгу, бегу открывать. На пороге стоит она с коробкой свежих пирожков и говорит беззаботно, будто выходила прогуляться в булочную. — Ну что, завтракать будем? И я встречаю ветерок с распахнутыми объятиями, как в самом делешный пугало, не способный опустить руки и оттолкнуть того, кто бросится его обнимать. Полюшка пахнет морозом и сдобой, и я говорю сквозь слезы. «Сегодня грибные. И с картошкой», — отвечает ветерок, целуя меня. Запах пирожков — самый лучший запах на свете.